Но удивительнее всего то, что ни один должник не воспользовался предоставленной законом возможностью погасить старые долги со злостным убытком для кредитора. Такой результат, должен сознаться, показался мне сначала поразительным. Но, подумав, я увидел здесь обычное русское лукавство. Закон обнародован, и ему повинуются на бумаге. Этого правительству довольна. Современное политическое положение в России можно определить в нескольких словах. Это страна, в которой правительство говорит, что хочет, потому что оно одно имеет право говорить. Так в данном случае правительство говорит, вот вам закон, повинуйтесь. Но молчаливое соглашение заинтересованных сторон сводит на нет те его статьи, применение которых к прежним долгам было бы вопиющей несправедливостью. Таким образом, ловкость и смышленность подданных исправляет грубые и жестокие ошибки власти. Я хранил молчание и видел, что Бутурлин наслаждается моим изумлением. «Невозможно составить себе представление о величии императора», — продолжал губернатор, «пока не увидишь плодов его усилий, в особенности в Нижнем, где его величество совершает чудеса». «Я преклоняюсь». ответил я перед прозорливостью монарха. Ваше преклонение еще увеличится, когда мы с вами посетим работы, выполняемые по приказу Его Величества. Вы видите, как урегулирование денежной системы, которая в любой стране потребовала бы массы усилий, у нас, благодаря энергии и широте взглядов государя, совершается словно по волшебству. Администратор царедворец был скромен, и не выдвинул своих собственных заслуг в этом деле. Равным образом, он не дал мне времени повторить то, что твердят втихомолку злые языки, а именно, что финансовая операция, проведенная теперь русским правительством, дает высшей власти большие выгоды, о которых никто не смеет заикнуться вслух, и которые должны возместить частной казне государя суммы, извлеченные оттуда на постройку за его личный счет Зимнего Творца. В свое время с великодушием, приведшим восторг Европу и Россию, царь отверг предложение целого ряда городов и частных лиц, наперебой домогавшихся чести, внести свою лепту в стоимость реконструкции национального памятника архитектуры. Национального потому, что является резиденцией монарха, теперь царь вознаградил себя старицей за свой великодушный порыв. По этому образчику деспотического мошенничества вы можете судить о том, как низко здесь ценят правдивость и как нельзя верить высокопарным фразам о долге и патриотических чувствах. Чтобы жить в России, скрывать свои мысли недостаточно, нужно уметь притворяться. Первое полезно, второе необходимо. Губернатор сдержал свое слово. Он во всех деталях показал мне работы, производимые в Нижнем по указу императора, имеющие целью исправить ошибки истории этого города. Великолепная улица будет проложена от берега Оки в верхнюю часть города. Для этого предстоит засыпать пропасти, сгладить крупные склоны и взорвать скалы. Огромные подземные сооружения поддержат площади, улицы и здания, мосты, экспланады и террасы превратят нижний в один прекрасный день в красивейший город в россии Все это грандиозно, но вот что наоборот производит комическое впечатление губернатор должен представлять на благовоззрение государя самое ничтожное изменение утвержденных планов равно как и каждую деталь любой постройки или изменения фасада любого здания. Что за человек? — восклицают русские. — Что за страна, — сказал бы я, если бы осмелился. дорогую Бутурлин сообщил мне интереснейшие сведения о русской администрации и о тех улучшениях, которые с каждым днем вносятся в положение крепостных общин прогрессом нравов и обычаев в России. В настоящее время крепостной может даже приобретать землю на имя своего господина. который не станет нарушать моральных обязательств, связывающих его с состоятельным рабом. Лишить этого раба плодов его труда и бережливости было бы злоупотреблением власти, на которое не решится ни один самый деспотический боярин в царствонии императора Николая. Но кто мне докажет, что он не решится на это при другом монархе? Кто мне докажет, что даже при всем справедливейшем из справедливых, по словам Бутурлина царе, нет алчных рабовладельцев, открыто не грабящих своих крепостных, но втихомолку и потихоньку присваивающих себе их богатство.